Глава 49. Калин Было невозможно добраться до Тессы, но я продолжал свои попытки в течение долгого-долгого времени. Я почувствовал, как что-то оборвалось между нами, и когда мне удалось бросить взгляд во двор, я увидел, что вражеский Фейри приближается к ее поверженному телу. Мое сердце чуть не выпрыгнула из груди от отчаянного желания снести башку этому ублюдку. Мой страх за жизнь Тессы буквально душил меня. Но меня окружили оборотни. Как бы я ни старался, они вновь и вновь преграждали мне путь, прежде чем я смог бы добраться до Тессы. И тут я почувствовал нечто странное. Это было легкое притяжение, мягчайшее прикосновение к ядру моей жестокой силы. Я так упорно боролся с этой силой всю свою жизнь, но она покинула меня сейчас, когда мой народ нуждался в ней больше всего. Мгновение спустя ее поток буквально хлынул из меня. Это была не та лавина, которую я так хорошо знал, не тот всепоглощающий грохот, который, казалось, сотрясал сами звезды. Я сразу понял, что происходит. Тесса каким-то образом нашла способ направить мою силу, и она использовала ее против штормовых фейри. На мгновение битва словно остановилась. Я кинулся к краю стены, только чтобы узреть, как Тесса повергает чудовищного скорпиона на землю. Теперь она мчалась по улицам Дубнаса, уничтожая врага за врагом. «Я никогда раньше не видел ничего подобного!» Все чисто!» — крикнула Розин со сторожевой башни. Облегчение содрогнулось во мне, как только я направил свой взгляд на кровопролитие у крепостных стен. Камни были покрыты запекшейся кровью, а запах смерти был до боли невыносим. Там были десятки тел, как фейри, так и оборотней. Мы убили почти сотню этих тварей, но им удалось вонзить когти и клыки по меньшей мере в двадцать наших воинов. Моё сердце болело за каждую потерянную в битве жизнь, за всех тех мужчин и женщин, которые никогда больше не увидят залитое луной небо. Но это была война. Я оставался их королем, и я не мог показать подданным своего отчаяния. Я должен был быть сильным ради всех, кто остался в живых и эта битва еще не была завершена. «Лучники к стене!» — крикнул я, вытирая кровь с клинка. «Оставайтесь на позициях на случай, если придет еще одна волна. Те, у кого есть мечи, разделятся. Половина из вас останется здесь, чтобы прикрывать наших лучников. Другая половина отправится в город. Мы собираемся помочь Тессе расчистить эти улицы». Туманная стража отправится со мной. Мгновение назад страх и смятение читались на каждом лице вдоль этой стены, даже на лице Торина, но почти все они заметили то же, что и я. Это прекрасное крылатое создание, парящее над врагом и использующее мою неистовую силу, чтобы предотвратить убийство ни в чем не повинных жителей. Тесса приземлилась во внутреннем дворе перед стаей оборотней, и ее губы изогнулись в жестокой улыбке. Я снова почувствовал то притяжение, а затем мягкое освобождение. Моя сила повергла этих существ, но не хлынула дальше, как это обычно бывало, когда я высвобождал ее сам. Позади Тессы, атакуя, закричал штормовой Фейри. Он поднял руку, чтобы метнуть свою потрескивающую молнию ей в спину. Я затаил дыхание. Но Тесса взмыла в облака, и его магия отскочила от камня и помчалась обратно к нему. Ему пришлось пригнуться, чтобы избежать удара. В этот момент Тесса вскинула руку. Штормовой фейри был повержен прежде, чем успел сделать следующий вдох. «Во имя Святой Луны!» – пробормотал Торин рядом со мной. «Я никогда не видел ничего подобного!» Гордость захлестнула меня. Воины на стене готовились к новому наступлению монстров, и все они наблюдали, как другая половина моей души, их королева, столкнулась лицом к лицу с одним из этих чудовищных скорпионов. Она легко уничтожила эту тварь без чьей-либо помощи. Мне нужно было добраться до нее. На улицах было еще несколько десятков врагов. Тесса была сильной, но оставался риск, что ее могут окружить. «Этот город!» — крикнул я достаточно громко, чтобы меня услышали все, кто стоял вдоль стены. «Когда-то считался благословленным самой луной, так близко к небу, что друиды говорили, что звезды вложили в камни этих стен и улиц свою защитную магию. Этот город ни разу не пал под ударом врага, и как и в прошлом, так и сегодня этого не произойдет». «Хоть боги и приглушили силу наших высших фейри, они не могут заглушить стихию, свидетелями которой вы являетесь сегодня!» Я поднял свой меч в воздух. «Давайте поможем Тесси Бэрон завершить это кровопролитие! Пусть королевство никогда не падет!» Фейри взревели. Я спустился по каменным ступеням, которые вели во внутренний двор и в город за ним. Туман рассеялся, открывая последствия кровавой битвы. Штормовые ферри и их создания убили многих, ничего не подозревающих горожан, которые рискнули выйти из своих домов, когда зазвонил храмовый колокол. Я бросил быстрый взгляд на двери замка. Они были сломаны и погнуты, но все еще держались, и Тесса, позаботилась обо всех врагах во внутреннем дворе. Она с боем пробилась на улице, чтобы защитить мирных жителей, прячущихся в своих домах. «Кто-нибудь, охраняйте двери замка!» – приказал ям часть через двор. С улиц впереди до меня донеслось дикое рычание и булькающие крики. Несколько воинов – отделились от нашей группы, чтобы следить за замком на случай, если враги снова поднимутся во двор из системы канализации. Я указал на вход в канализационный туннель. Еще несколько фейри бросились закрывать образовавшуюся брешь. Финелла и Торин оставались со мной. Втроем мы выбежали из двора замка и достигли города. Тесса стояла в центре главной улицы, ее крылья были широко раскрыты. Теперь они выглядели по-другому. Концы перьев отливали сапфировым цветом. Ее руки без перчаток сжались в кулаки и дрожали. Она повернулась и посмотрела на окруживших ее штормовых фейри. Тесса была в ловушке, и я сразу понял, почему она до сих пор не выпустила на врагов мою силу. Штормовые фейри держали пленников.